Глава тридцать Всё так, как и должно быть. Что тут творилось, святые веды? Ни клочка свободной земли. Везде крики, удары, рычание, ляск, кровь, чудовище. И всё это в пелене едкого дыма. Не знаю, что страшнее. Сделаться целью для нежити или ненароком попасть под руку своим же разъярённым подданным а что случилось с добряком и силачом дэзвалином осмотрелась в поисках айвалина но тщетно нужно полагать что в перемещениях с аторхами есть определенная погрешность взгляд остановился на блуждающей меж сражающимися полупрозрачной фигуре конечно какое поле брани обойдется без нее это ее место силы ее жатва ее триумф Но белое лицо с тонкими чертами, обычно выражавшее неподдельную радость от близкой награды, как у детей, которым вот-вот выдадут сладость, сейчас было недовольным и даже злым. Бледная госпожа скрещивала руки на груди и хмурилась всё сильнее всякий раз, как новое кольцо дыма расходилось по полю. Ей не нравилось. Ей страшно не нравилось всё здесь происходящее. И я понимала, почему». Кто-то без спроса брал то, что ей принадлежало, и использовал в своих целях. Но всё-таки, где же Айв? Меня пихнули локтем в спину, и я неловко завалилась на четвереньки, оказавшись лицом к лицу с мужем, лежавшим на земле, раскинув руки. К счастью, он дышал. Я потрепала его по плечу, чтобы поднять. Не ровен час, затопчут или добьют оружием. К нему же аккуратно стягивались аторхи, с опаской поглядывая на меня. И тогда я начала с ними говорить. «И Мириль!» – упорно показывала я на себя. «Хочет вам помочь!» «А Эллен?» «Нет!» Аторхи образовали вокруг меня плотный круг и пребывали в замешательстве. Каждый новый виток дыма толкал их на сторону некромантки». На что я упорно твердила свое, и они вновь замирали на месте, опуская руки с оружием. Чем дальше от центра, в котором находились я, Айв и Элен, тем яростнее кипела битва. У нас же, как внутри воронки урагана, царило затишье и замешательство. Эллен выдала новую порцию заклинаний, и рядом с ней поднялся с десяток убитых теульбов и демарфов. Лица некоторых из них я раньше видела. Живыми. Именно туда, к некромантке, устремились Айв и Дорох. Следом за ними подались еще несколько воинов. Вновь заклинания и дым. И очередной десяток мертвецов поднялся с земли и выстроился вокруг своей госпожи. «Иди сюда!» – озаренная внезапной догадкой, сказала Аторху и протянула руки. «Перенеси меня как можно ближе!» Эллен. Я вынырнула из вязкого омота и заглянула в ее удивленные глаза. Ноздрей коснулся запах гниения и смерти, исходящий от ее плоти. Погрязшая в темном колдовстве, она сама стала наполовину нежитью. Мы стояли друг против друга, внутри ее круга и снова поднятых. Лицо Эллен исказилось гримасой недоумения и злости. Заклинания прекратились, позволяя Айву прорвать кольцо из поднятых мертвецов. Колдунья сделала короткий шаг назад и с размаха ударила меня обжигающим горшком с курениями по щеке. Я вскрикнула от боли и вонзила кинжал в ее руку, державшую цепочку. Чадящий горшок упал на землю. элен издала крик ярости, готовясь меня придушить, и прыгнула. Но на моем месте уже стоял Айф, который двумя ловкими движениями меча отсек дочери Магнума сначала кисть, которой она наносила мне удар, а затем и голову. Я не отвернулась и намеренно наблюдала за тем, как последние судороги оставляют ее тело. После всего испытанного мне хотелось убедиться, что она больше не потревожит никого, ни живых, ни упокоенных. Некромантка. Принцесса Тиульбы, дочь короля Магнума и сестра Айвалина, по крови, теперь была мертва на самом деле. Вместе с ее обезглавленным телом на землю рухнули и тела поднятых воинов Тиульбы, Деморфии и Сороса. Но только не от Орхи. Они оставили своих противников, вдруг застыли на месте, вытянулись и повернули головы в мою сторону. Шум боя смолк. Воцарилась совершенная тишина. Ай впнул сапогом горшок, который всё ещё дымил. Затем поднял меня с земли, на которую сам же и уронил. Крепко обнял и произнёс озадаченно. «Похоже, твои солдаты ждут распоряжений». Я стояла у ворот из Лоумора, разумно отступив от них на расстояние, равное полёту стрелы. И задрав голову, искала глазами малейшее движение на стене. Наконец фигурка Вальда возникла. Сначала он приложил ладонь к глазам, а затем прибегнул к помощи подзорной трубы. Я тяжело вздохнула. Хотелось поскорее покончить со всем этим, а старый интриган медлил, размышлял. Вот он сложил руки домиком и крикнул, «И что всё это значит, Ваше Величество? Заходите, коль вернулись, не обидим». «Как же не обидят они! Ха!» Я тоже сложила ладошки и крикнула в ответ, «Выходи из крепости добровольно и убирайся в свой Итерос!» Вальт свесился со стены, делая вид, что пытается разглядеть что-то мелкое. «Не вижу за твоей спиной теульпской армии, Эмириль!» – крикнул он, отбросив лживую учтивость. Я молча подняла руку. Вальд продолжал со снисходительной улыбкой глядеть на меня, сложив на круглом животе руки. Тёмными тенями один за другим со стороны леса стали выходить от орхи, заполняя собой всё свободное пространство вокруг крепости. Я вынула из-за пазухи заранее заготовленное письмо и потрясла им в воздухе, а затем передала по цепочке вперёд, пока стоявший с краю аторх не просунул его в узкое решётчатое оконце со ворот. Аторхи свирепы. Аторхи не знают жажды и голода. Им не нужен сон. Аторхи даже не умрут от старости, потому что они уже мертвы. И теперь это моя армия. «Готов ли ты, Вальд, держать оборону от полчища моих солдат? Если нет, то немедленно освободи крепость, и я даю слово королевы Теульбы и принцессы Девилона, что сохраню тебе и твоим приближенным в вашей жизни, и даже свободу». Предложение действует ровно половину шааза. Время пошло. Имериль. Наверное, если бы Вальд знал, что с гибелью Эллен рассыпалась в пыль и ее темная магия, что она рассеялась так же, как ветер развил дым над Диморфийским полем, он бы принял иное решение. Если бы Вальд знал, что оторхи без источника магического дурмана были так же свирепы, как коровы, жующие траву на лугу летним утром, он бы расхохотался над моим предложением. Если бы только он знал, что они остались всего лишь безобидными, неприкаянными поднятыми телами, с которыми мне всё ещё нужно было что-то решить. Но Вальх не знал. Он думал. Он ходил вперёд и назад вдоль зубчатой стены. Что-то кричал своим приспешникам. Прошла половина шааза. Я вскинула голову и вперила глаза в фигуру короля и терса «Ваше решение!» велия торхам от отойти мы выходим крикнул он и помни что ты дала слово королеве я наклонила голову утвердительно и отдала распоряжение а торхи отошли на двести шагов и террасцы торопливо вышли уберегая в центре колонны своего короля и еще нескольких высокопоставленных персон Этольд вшёл, не глядя на меня и вызывая желание плюнуть в его красивое лицо. Ворона среди них не было. Значило ли это, что у меня была надежда повстречать ещё Айну и Децену живыми? «Ведьма!» – бросил Вальд шёпотом в мою сторону. «Давайте поживее! Я не могу их долго сдерживать!» Крикнула я вдогонку, глядя, как мои свирепые солдаты в ближайшем лесочке хаотично бродят, то и дело неуклюже сталкиваясь друг с другом. И террасцы пришпарили коней. Я поглядела им вслед без капли сожаления. В долине говорят, что муж и жена должны всегда и во всем быть в согласии. И что говорит один, то думает и другой. И что в голове у него, то у нее на устах и наоборот. Но мы были не в долине и жили не по ее заветам. С Айвом мы далеко не всегда были в согласии, поэтому данным мной словом он не был связан. А это значило, что лишь только вальт минует ближайшие окрестности из Лоумора, его настигнет праведный гнев истинного короля Теульбов. Истинного по происхождению, заслугам, твердости характера и отваги. Огорчительно лишь то, что мой щедрый айф позволит каждому из них умереть с честью, как и полагается мужчине, с оружием в руках. Хотя они этого не заслужили. И мне не было стыдно за свое коварство, ведь Вальд нас не пожалел. Я присела на пригретую весенним солнцем корягу, расправив складки перепачканного и изорванного платья. Намереваясь дождаться здесь супруга, чтобы рука об руку с ним зайти в свой дом, решила пока навести порядок среди аторхов. По моему велению, они выстраивались в шеренге по десять, но строй все равно кривился и ломался. Я пришла в негодование, пересчитывая их снова и снова, но в ряду вместо десяти то и дело оставалось по 9. Пока я с удивлением не поняла, что оторхи исчезают. Медленно. По одному они растворяются в воздухе. Я и не думала, что всё решится само собой. Полагала, нужно будет проводить какой-то обряд упокоения, очищения или возвращения в колыбель. Ах, вот как! Недолго же мне пришлось быть властительницей тёмной, безобидной армии. До ушей донёсся конский топот. «Хозяин твердыня возвращается». И всё, наконец, пойдёт так, как и должно быть. Наконец-то всё наладится. Айв сразу заметил меня и почти на ходу слетел с коня и, подбежав, сгрёб в объятия, поднял, кружа и зацеловывая. «Всё, любовь моя, мы совсем справились, мы всё сделали, теперь заживём!» «Угу», сказала я и немного улыбнулась, чувствуя, как в животе разрывается невидимая натянутая нить, и падая в тёмную бездну. Кончилась Зоткина заслонка. «Возлюбленная дочь моя и Мириль, надеюсь, это письмо доставят тебе как можно скорее». Ты знаешь, что твой старый ворчливый отец давно не покидал свою родную долину и думал, что уже не выберется из неё никогда. Но долгие вечера, проведённые за изучением Желтоглазика, зачёркнуто. Мастера кузнечного дела и дариона и размышлениями о Баторхах натолкнули меня на любопытные идеи. Я велел служкам пересмотреть все книги, имеющиеся в храме поклонения светлым ведам. Но нынешняя молодёжь так ленива и небрежна. Пришлось пересматривать всё самому после них. Только страницы перепачкали. Я улыбнулась, оторвав глаза от письма. Отец очень любил поворчать по поводу нынешнего поколения. И мои старания не пропали даром. Так или иначе, я отыскал нечто существенно важное. Имя Светлого Веда. Ключ покоению Аторха и Мериль. И поимённый список, включающий в себя тысячи ушедших колыбель-юведов, сыскался в храме под полкой с гербариумами, куда сто лет никто и не думал заглядывать. Это так в нашем храме учат траволечению. На этой строчке я его вовсе хохотнула, приподнимаясь подушках. И Альф с любопытством заглянул мне через плечо, чтобы удостовериться, что жена улыбается письму родного отца, а не запискам наглых поклонников. Я выдернула листок из-под его носа и продолжила чтение. «Мастер Идарион был так любезен, что переместил меня на другой конец мира, и я познал честь увидеть колыбель своими глазами». Ушедшая под землю, она огромна и поражает даже самое искушенное воображение. Я пытался читать вслух древние сентенции, перемежая их с именами потревоженных ведов. Выдумывал собственные заклинания, пока сама бледная госпожа не возникла в колыбели и не указала мне своей дланью верное направление. За большой колонной обнаружилась надпись, содержание которой не могу привести дословно. Вдруг это письмо попадет не в те руки? Прочтя ее вслух и дополнив первыми именами из списка, я заметил, что произошло нечто чудесное. Несколько оторхов вернулись и заняли места в Колыбели. Тела их посветлели и расслабились. На человеченных лицах появилось выражение благости и покоя. И я понял, так должно быть». День и ночь я зачитывал список, и бледная госпожа стояла со мной, всем своим видом выказывая покровительство, пока колыбель не заполнилась в полной мере, а в списке не осталось лишь имя моего провожатого, которого когда-то ты привела в долину. Я вернулся домой». Собрал совет старейшин и назначил их заниматься ведением государственных дел, покуда ты или мои будущие внуки не заявят свои права на правление Девилоном. Затем обошел великий дом и отдал последние распоряжение по садам и храму. Возложил розы своим дочерям и супруге, перед которыми по сей день чувствую вину. А теперь сердце сжало тревога. Что он там удумал? написал письмо тебе и протянул руки своему новому другу, чтобы произнести его имя и остаться в колыбели навсегда. И пока я дописываю это письмо, бледная госпожа стоит за моим плечом, и я знаю, все наши долги перед ней оплачены. И я не хочу, чтобы ты плакала обо мне». Ведь нет больше чести для потомка святых ведов, чем занять место в колыбели среди наших светлых предков. Единственное, о чем сожалею, что не дождался своего внука и не омыл его в водах видовской купели, чтобы укрепить тело и душевные силы. Но надеюсь, когда ему минит три месяца, ты сама сделаешь это. Прощай, имериль, и знай, что мы сделали всё верно. Мы сделали всё так, как должно быть. С любовью, правитель священных земель, владыка долины сиреневых роз и твой отец, Иммерион.